Глава двадцать вторая. Рабочий кабинет Альфы Доминуса располагался в том же здании, где проходил памятный совет Альф. Я обошла монументальное строение кругом, любуюсь величием, чтобы скоротать время. Но все равно пришла навстречу немного раньше. Однако у дверей меня уже дожидался любезный секретарь Тигра. Тоже кто-то из кошачьих. Кот рангом поменьше тут же подхватил меня под белые руки и проводил в хозяйский кабинет. Эта встреча разительно отличалась от предыдущей. Никто на меня не рычал, не запугивал и не угрожал. Наоборот, Доминус был крайне мил и любезен. Усадил на диван и напоил чаем с пирожными, что выглядело ещё более подозрительным. «Билборды, говорите». «Очень хорошая идея. Не против, если мы возьмём на вооружение этот способ рекламы из вашего мира, мадам дарина Промурлыкал Альфа, когда я ему объяснила, что хочу поставить стенды с завлекательными картинками в людных местах. Конечно же, не против Альфа, до минус Но только в том случае, если мне дадут разрешение на установку билборда у входа в городской парк и у дома развлечений. Мне было совершенно не жалко делиться земными знаниями. Пусть пользуются всем, что я имею в арсенале. Лишь бы мне от этого была выгода. моя выбирая места, рассуждала так. Основная клиентура салона — общественница. Поэтому мне нужно место, где все они периодически бывают. Также я надеялась, что ко мне заглянут и состоятельные жительницы. Эти наверняка ходят в парк. Ну а если дело пойдет, я запрошу разрешение и на другие билборды. Взамен же открою до минусу другие рекламные трюки своего мира. Например, пиар. «Я дам вам это разрешение, мадам». и даже не возьму налог за установку ваших штуковин, но с условием. Кот сделал многозначительную паузу, поиграв бровями. «Вы сходите со мной на прогулку». Доминус не скрывал, что во мне заинтересован с самого начала встречи. Он строил глазки, призывно улыбался и соблазнял голосом. Правда, это почему-то не работало. Соблазняться я не спешила. Безусловно, мне льстило внимание красивого, наделенного властью мужчины, но... К величайшему изумлению, загадочное поведение волка производило на меня куда большее впечатление. Было неловко признаваться даже самой себе, но тот короткий момент, когда мне показалось, что я Терресу нравлюсь, заставило ёкнуть сердце. А вот с Доминусом ничего подобного не наблюдалось. Да, приятно. Да, могу поулыбаться в ответ на заигрывание, но ничего больше. Мы с вами договаривались лишь на поход в библиотеку Альфа. — кокетливо напомнила я Доминусу, заглянув в глаза и томно похлопав ресницами. Так вот, я готова выделить на это время, скажем, через два дня. Сегодня и завтра у меня фотосессии, послезавтра искусники, возможно, сделают визитки, а портниха доставит наряды. То есть я смогу пройти по городу в новом образе в сопровождении председателя Альфы, возможно, раздам жительницам города карточки с адресом салона. Это хороший план. «Вы разбиваете мне сердце, дорогая мадам», — притворно надулся тигр. «Опять. Возможно, я бы ему поверила, будь мне восемнадцать. Но я разменяла сорокет и на такие дешёвые трюки давно не велась. Мне очень жаль, но вы же деловой мужчина, Альфа. Сами понимаете, сколько сейчас на меня свалилось забот. Мне совершенно не до прогулок. Я тоже умела играть на публику и делать фальшивую скорбную мину, чем и воспользовалась». да понимаю «Пообещайте мне, Дарина». Доминус ухватил меня за руку, но я поспешила её аккуратно забрать, пресекая попытку лобызания. «Что пойдёте со мной на праздник матери природы-создательницы, который состоится через месяц?» Упс. Как бы кот сейчас не разозлился из-за моего отказа. Призвала всё актёрское мастерство, которое имела в загашнике, и прямо-таки скорбно поникла плечами. «Ох, Альфа, я бы с радостью, поверьте». Нервно затеребила подол своего скромного платья, пряча глаза. Но уже обещала составить компанию Альфе Терресу. Он оказал мне неоценимую услугу. Именно из-за этого, и никак иначе, я не смогла ему отказать. Не обижайтесь, молю. Для убедительности сложила руки лодочкой у груди. Я в жизни раньше не разговаривала с мужчинами таким елейным тоном. как-то не приходилось. Но зато после разыгранного представления чувствовала себя гениальной актрисой, достойной главных ролей в самых больших театрах. «Если прогорю с салоном, пойду трудиться общественницей на сцену. Уверена, стану звездой. Во всяком случае, сейчас у меня все получилось». Председатель выглядел немного расстроенным, но не злым, и разрешение на билборды все-таки дал. «Я зайду за вами через два дня перед обедом, мадам дарина «Сначала мы сходим в ресторан, я расскажу вам о наших традициях, а потом провожу в библиотеку», — огласил кот приговор, нетерпящим возражений тоном, провожая меня до самого крыльца. «До встречи, Альфа», — улыбнулась я ему на прощание и отправилась в салон. По дороге мне отчетливо вспомнили слова Пушкина. «Минуя нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь». Прав был классик. Куда проще быть незаметным середнячком и тихо делать своё дело, чем лавировать между сильными мира сего, стараясь всем угодить. Правда, едва я переступила порог дома, круговорот дел закрутил так, что всех альф из головы я мгновенно выкинула. К моему приходу ремонт в салоне был полностью закончен, а оборудование смонтировано. Осталось всё проверить на функциональность. Чем я и занялась. В то время, пока Лори принимала часть заказа от Портнихи, Ида заказывала постельные принадлежности. А полностью выполненные заказ от Скрулла Лисовина приняла, пока я ходила на встречи. Успела проверить лишь часть, когда Волная и Рэми принесли наши комплексные обеды. И только мы успели с ними расправиться, как явились три искусника для знакомства с моими идеями. Творческие фиюны, представившиеся Айвинь, Ирепинь и Шишкинь, выглядели настоящими представителями богемы. Я бы ни за что не догадалась, ни по одежде, ни по длинным локонам, что это мужчина, если бы Лорика не предупредила. Бутистан, надо сказать, с их приходом насторожился, явно заподозрив неладное, но храбро стоял за моей спиной, пока я рассказала искусникам все свои задумки — каталоги, визитки и билборды, схематично рисуя макеты на листочке своей ручкой. Фиюны пришли в восторге от дизайна салона, и от идей, и от ручки. Пообещали изготовить 20 каталогов, сотню визиток, два билборда, в кратчайшие сроки и принялись за работу. Мы с ними условились пока на изображении четырех моделей. Буте, Волнае, Рэме и руки лорики без маникюра. Я еще вчера попросила помощницу, пока ногти не стричь. торговались на сотни элимов. Дорого, конечно, но и результат я ждала от работы, стоящей этих денег. Фионы искусники управились за три часа, а пока они творили, я проверила сантехнику, кресло кушетки. Всё работало как надо. Поразительно. Когда я оборудовала земной салон, мне пришлось ругаться и доказывать свою правоту, чуть ли не в каждой фирме, требуя замены брака. А тут всё с первого раза делают на совесть. Просто чудо. Я ходила по кабинетам и радовалась, гладила свои приобретения и предвкушала успех. Жалко было только, что пока не привезли парогенератор, поэтому нельзя проверить фитобочку. Я бы с огромным удовольствием в неё вечерком влезла. Эх, ладно, потерплю. Ну а когда фотосессия закончилась, мы с моими ассистентами отправились сначала к Бобрам, там я планировала заказать две нормальные кровати для нас с Бутей. Найти что-то наподобие пилочки для ногтей и аналог апельсиновых палочек для кутикулы. Ну и ещё хотела приглядеть что-то для нанесения краски на волосы, брови и ресницы. Может, щёточку или кисточку какую. Не знаю, чем они тут красят. Пригляжусь. После бобров нам ещё предстояло заехать на рынок за сахаром, а потом я планировала попроситься на кухню к Жариню, попробовать сварить пасту. Боже, про продуху нет. Но это и к лучшему. Времени на рефлексию и оплакивание земной жизни на сомнение и неуверенность в себе вообще не оставалось. К Столерам съездили даже успешнее, чем я ожидала. Все свои намеченные покупки и хотелки я осуществила. Оказывается, на том же рынке обитала пара каменных троллей. У них совместный с бобрами производство столов и бижутерии, очень, кстати, симпатичной. Благодаря этому я заполучила и палочки, и кисточки разных размеров. И даже приличные пилочки. Магом, способным воздействовать на дерево и камень, не составило никакого труда быстро изготовить мне необходимые для маникюра инструмента разной жесткости. И для того чтобы придать ногтю форму и чтобы отполировать ногтевую пластину. Но это еще не все. У мебельщиков на производстве использовался лак. Конечно же, это не лак для ногтей, но рискнуть можно. Для начала я купила бутылочку прозрачного. А еще выпросила у каменных троллей разноцветную блестящую крошку, которую эти выбрасывали в отходы после обработки камешков, которые вставляли в деревянные браслеты и кольца. Увидела, как пропадает такой материал, и у меня появилась идея потрясающего покрытия для ногтей. Завтра на лорике, и опробую. За сахаром же заехали, не отпуская такси. Пока мы с Бутти сидели в повозке, лорика сбегала и прикупила килограммовый мешок сладкого песка. «Дарина, а что я буду должен делать?» Осторожно задал мне вопрос волчонок, когда мы остались одни. «Могу себе представить его растерянность. Парнишка пока совершенно не понимал, что я делаю и с какой целью. А ему ещё стрижка предстоит, бедняга. Ты будешь моим помощником, Бутя. Ты ведь знаешь город, районы, рынки, заведения?» «Знаю, конечно», — гордо ответил мелкий, явно обрадовавшись, что хоть что-то знает. «Так вот, ты будешь выполнять мои поручения, купить что-то на рынке, разнести рекламу, узнать городские новости и сплетни, ну и помогать в салоне. Справишься?» «Думаю, да», — ответил Бутистан очень серьезно. «Ты не пожалеешь, что взяла меня. И мои родители будут тебе благодарны, как только узнают о том, что ты сделала. Спасибо». Я чуть не расплакалась. Бути говорил это так серьезно и проникновенно, Словно ему не десять, а все пятьдесят. Я, конечно, понимаю, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, но эту ситуацию с детьми нужно точно исправлять. Обязательно поговорю с Доминусом. Но тут вернулась лесовина, и додумать эту мысль я не успела. Мы двинули к следующему пункту назначения. В трактир к Жариню я отправилась одна, поручив Лорике завести Мелкого домой. Ее я тоже на сегодня отпустила. Ну а сама я провозилась с пастой ещё часа два. Спасибо Фиюну, что пустил меня на свою кухню. Только с третьей попытки вычислила пропорции местных ингредиентов. Сложность состояла в том, что сахар на не белый, а зелёный. И кислота всё же тоже не наша лимонная. Но зато я познакомилась с принципом работы местных плит. В трактире использовали не только жарочные артефакты в виде камней с реле, но и открытый огонь. Тоже артефакт. И мощность пламени тоже регулируется при помощи реле. Именно на такой конфорке я пасту и варила. Обращаться с ним не было как-то привычнее. В общем, слава богу, домой я возвращалась усталая, но счастливая, бережно неся с собой ведерко рабочего материала, нужной мне плотности.